В первую очередь, Нея целилась в этих детей, чтобы прекратить их мучения. Это был знак уважения к жертвам, которые стоило принести для спасения большинства. Высунувшись в поисках следующей цели, Нея ощутила что-то рассекающее воздух в ее направлении. Но все, что она увидела, это была вспышка света. Это магическая атака врага? Нея замерла на мгновение. В то же время она почувствовала легкий дискомфорт от своего живота, словно что-то слегка ударило ее туда. Пораженная, она отступилась на шаг назад и услышала стук от удара своей ступни обо что-то. Она посмотрела под ноги и увидела нечто, выглядящее как копье или гигантская стрела, другими словами, болт баллисты. Его кончик выглядел так, будто был отбит молотком на правый угол. Нея в вспешке укрылась за стеной. После этого она услышала, как еще что-то массивное ударилось в городские стены. Холодный пот оросил ее спину. Нейя бессознательно погладила ту часть себя, которой почувствовала удар. Она вспомнила о том, как король-заклинатель в бою с База бросил в того свой меч, и как меч был отражен полем света вокруг брони База. Это должно было объяснить только что случившееся. Похоже на то, что она была спасена броней База, которую ей одолжил король-заклинатель. Другими словами, жизнь Нейи была спасена в самый последний момент. «Это какой-то вид защиты от дальних атак?» Мои плечи, грудь и живот защищены этой броней. Но что насчет других частей? Сработает ли эта способность тогда? Нет, важнее то, насколько еще раз я смогу использовать ее. Или это одноразовая штука? Без брони, одолженной королем-заклинателем, у Неи был бы насквозь пробит живот. От этого факта ее тело пробило дрожь. — Ну давайте, подходите ко мне. Нея не вошла в радиус действия под божественным флагом. Она решила, что это и не нужно, имея диадему железной воли, отдолженную королем-заклинателем. Потому она ощущала такой страх смерти. Однако слез в глазах не было, вместо этого она сжала свой лук и снова показалась из-за стены. Она решила продолжить сражаться, даже если это будет значить отбирать жизни детей. Я не потеряю волю к сражению после получения удара такого мелкого, жалкого болта баллисты. Это должно было спасти детей, которых они не могли оградить от дальнейших страданий. В то же время нужно было убить полулюдей, которые втянули их в битву. Пущенная ею стрела заключала в себя обе истины. Намерение атаковать без сожаления о детях распространялось от ее части стены дальше, пока все не стали бросать камни в полулюдей. и заметила даже паладинов, бросающих камни. «Ублюдки, вы ублюдки!» «Ах, черт бы побрал этих полулюдей! Мне жаль, мне жаль! Мне жаль, пожалуйста, прости меня!» Хотя эти крики раскаяния раздавались повсюду, они не прекращали швырять камни ни на мгновение. Такова была атака людей, принявших то, что некоторая кровь должна быть пролита, чтобы спасти наибольшее число жизней. Однако численность врага была слишком ошеломляющей. в тому времени, как они отбили передний ряд тех, кто использовал детей как щиты – Полулюди уже достигли основания стены и начали устанавливать свои лестницы одну за другой. Хотя технологически отсталые полулюдии в плане осадных орудий могли сделать лишь тараны и штурмовые лестницы, правда заключалась в том, что не было идеального противодействия ни тому, ни другому. Несколько человек пытались оттолкнуть лестницы с помощью длинных палок или позволить ангелам уничтожить их, но было слишком много тех, кто не знал, что делать. Как насчет огненных бомб? Возьмите для помощи жрецов, использующих ее заклинания. Плохо. Они установили лестницу вон там. Я пойду туда. Защищайте это место за меня. Кидайте эти камни. На стенах было большое волнение. Защитники бросали камни или кололи длинными копьями, чтобы откинуть взбиравшихся по лестницам полулюдей. Но лестницы вздымались одна за другой и становилось сложно справиться со всеми. Несколько полулюдей проворно уклонялись от выпадов ополченцев, перехватив их копья и сбрасывая их со стены. Еще там были такие полулюди, как арматы и блейдеры, чья естественная броня была наравне с остальными пластинами. Они игнорировали копья и продолжали взбираться вверх. Хотя паладины были натренированы в бою и могли справиться с тяжело защищенными полулюдьми, численность противников на вершине стен росла и росла. При появлении разрыва в линии защитников – он моментально заполнялся полулюдьми. Набравшись решимости, Нея выглянула из-за зубца стены и выстрелила в бок по взбирающемуся получеловеку. Скорее, благодаря своему оружию, чем умениям, Нея убивала полулюдей с одного выстрела. Благодаря последнему выстрелу звезды, она могла убивать даже прочных арматов и блейдеров. Так как Нея высунулась из-за стены, ее было ясно видно, из-за чего она получила несколько ударов камнями от обезьяноподобных полулюдей, пожирателей камней. Эти камни могли оставить вмятины даже на стальных пластинах. Хоть Нея и была защищена броней база, однако она все же получила ушибы с синяками или даже пару переломов. Хотя она сильно потела, но не прекращала стрелять по полу людям ни на мгновение. «Я могу использовать это, но у меня есть мана лишь для одного использования ожерелья, отдолженного его величеством». «Так что я должна сохранить ее». Пока она продолжала делать выстрел за выстрелом, часть ее разума пыталась посчитать, сколько она сможет продержаться. В конце концов, единственное использование Неи, восстанавливающей магии, было ее козырной картой. Она вытаскивала стрелу из колчана, накладывала ее на тетиву лука, целилась в голову или сердце получеловека и отпускала ее. Она повторяла эту последовательность снова и снова, бесчисленное количество раз». Очередной попавший в нее камень ударил достаточно сильно, чтобы выбить стрелу из ее руки. Нея поспешила скрыться за зубцом стены. Она выронила свою стрелу из-за сильно брошенного камня пожирателем камней. Но это была не единственная причина. Паладины использовали мечи. Как оруженосец, она обучалась владению мечом. Поэтому даже если она знала основные принципы стрельбы из лука, она не проводила много времени, протекуя стрельбе. Это отсутствие практики сейчас привело к судорогам в ее руке и болям в пальцах. Если она не сможет использовать лук, то будет только мешаться. Было слишком рано, чтобы использовать козырь сейчас, но у нее не осталось никакого другого способа восстановить способность сражаться. Активация предмета. Мощное восстановление. Мана потекла из тела Неи, и это заставило ее почувствовать легкое головокружение. Она не сможет сделать это во второй раз. В то же время вся боль в ее теле исчезла, будь то судороги рук или ноющие пальцы. «Я могу продолжать!» Нея снова высунулась и продолжила стрелять. К счастью, силы Елдваофа обладали некоторой степенью руководства. В противном случае баллисты продолжили бы стрелять в Нею, чтобы убить ее без колебаний. Но так как ими руководили, они не стреляли из-за страха поразить своих товарищей, взбирающихся по лестницам. Нея сосредоточилась на стрельбе. И в конце концов, рука, которая потянулась к ее колчану, вернулась пустой. Она впала в панику, осознав, что у нее больше нет стрел. Именно тогда кто-то из ополченцев закричал. Перед лестницей стоял очень внушительно выглядящий обезьяноподобный получеловек. Хотя он и был пожирателем камней, как те, что внизу кидались камнями в Нею. В отличие от них, его телосложение было превосходным. Он излучал ауру могущественного существа, хотя и несравнимую с База. В правой руке он сжимал грубо сделанный двуручный меч, похожий на мясницкий тесак. Другая рука держала шлем, в котором, кажется, что-то было. Это была голова паладина, командующего этой частью стены. Великий Джаджан из племени Лагон заполучил голову вражеского командира. Теперь вы, собаки, убейте их! Убейте всех людей! Ситуация сразу же стала мрачной. Паладинов было немного, и смерть кого-то из них означала что сила обороны данной области стены резко упадет, но это было не все. Разница в силе паладинов и ополчения была огромна, даже если эти паладины и не были частью отборной элиты. Ополченцы никоим образом не могли победить получеловека, который мог прикончить паладина. Пока ополченцы стояли, парализованные страхом, полулюди забирались по лестнице позади уже упомянутого пожирателя камней Джаджана, Словно поток воды, прорвавший плотину, они вырывались на стены. Один становился двумя, а двое сразу же обращались четырьмя. Полулюди быстро заполняли верха стены, а количество защитников, в свою очередь, быстро таяло. Полулюди и ополченцы. Разница в их способностях была очевидна для каждого. В панике Нея осмотрелась вокруг. Стрелы. Она не могла ничего сделать без стрел. Она водила глазами, подобно пустынному путнику, ищущему оазис, и увидела совершенно вымотанного солдата, опирающегося на стенное укрепление. Позади него стоял колчан со стрелами. Вот оно, я возьму стрелы раненого и отправлю его в тыл.